Акт 3. Сцена 1. Лондон. Улица. Трубы. Входят маленький принц Уэльский, Глостер, Бекингем, кардинал Борчер, Кэтсби и другие. Здесь появляется еще одно новое лицо. Лорд кардинал Борчер, Бучер. Архиепископ Кентерберийский, который занимает этот пост очень давно и даже коронавал Эдуарда IV. то есть, как мы понимаем, является убеждённым сторонником Йорков. Глостер и Бекингем приветствуют принца, заботливо спрашивают, как добрался, не устал ли с дороги. «Дорога была, конечно, скучной и муторной, но я не устал», отвечает принц и удивлённо тянет. «А почему вас столько двое? Я думал, все мои дядья придут меня встречать». «Я больше дядей ожидал при встрече». Интересно, скольких. Вообще-то у королевы всего два брата, один из которых уже давно погиб в сражении, остался только Энтони Удвиль, граф Риверс, которого отправили в Помфред, о чём принц Уэльский не может не знать. Всё происходило у него на глазах. Но сыновья Елизаветы от первого брака лет на 20 старше маленьких сыновей, рождённых в браке с Эдуардом IV, так что мальчик вполне может называть их дядями. И снова Один из этих двоих сыновей, лорд Грей, тоже арестован и помещен в замок Помфред, как и Риверс. Есть ещё дядя по отцовской линии, Джордж Кларенс, но он убит в Тауэре. Может, ребёнок об этом ещё не знает? «Они плохие люди», — начинает свою партию Ричард Глостер. «Ты ещё маленький и не понимаешь, какие они плохие и лживые. Тебе кажется, что раз они симпатичные и приятные внешне, то добрые и хорошие». А это не так. Внешность часто не совпадает с характером. Вы слышали лишь сладкие их речи, не видя яда скрытого в сердцах. Храни вас Бог от лживых всех друзей. Но принц не может в это поверить. Неправда, они не лживые. Глостер не вдаётся в объяснение и отвлекает мальчика на лорда-мэра, который приходит поприветствовать будущего короля и сразу уходит со сцены. «Я думал, мама и братик придут меня встречать», — недовольно конючит принц, которому явно не хватает торжественности и внимания. «Где там Гастинг застрял? Почему он до сих пор не выяснил, когда мама и брат Ричард приедут?» А тут как раз и Гастингс вбегает, по замечанию Бэкингема весь в поту, видно сильно спешил. Привет, ми лорд. Ну что, когда моя мама приедет? Ваша матушка и братик укрылись в храме, торопливо объясняет Гастингс. Я не знаю, почему они там спрятались, но они не выходят. Ваш брат хотел ехать встречать вас, но матшки его не пустила. Фу, какая странная сварливая причуда. презрительно восклицает Байкенгем и обращается к кардиналу Борчеру, архиепископу Кентерберийскому. Может вы сходите к королеве и уговорите её отпустить сына повидаться с братом. Если начнёт упираться, пусть Гастингс применит силу и приведёт мальчика сюда. Я поговорю, обещает Борчер. Но если у меня не выйдет убедить королеву, то я даже не знаю, что ещё придумать. Силу применять нельзя. Но не можем нарушать священное право убежища, которое предоставляют храмы. Грех на душу не возьму. Бейкенгем в ответ выдвигает вполне стройную систему аргументов. Убежище для тех, кому грозит опасность, а не для тех, кто совершил какие-то действия и кого преследуют за это. Ребёнок, он и есть ребёнок. Он пока ещё ничего не совершил и преследовать его не за что. Никакая опасность ему не грозит. Когда взрослый человек прибегает к убежищу, это хотя бы понятно, и нарушать такое право действительно нельзя. Но какое право на убежище может быть у ребенка? Это право нужно заслужить определенными поступками, достойными преследования. Так что если мы заберем мальчика из храма, то священное право убежища нарушено не будет. Как ни странно, подобная схоластика убеждает кардинала, и он приглашает Гастингса вместе идти в храм за маленьким герцогом Йоркским. Принц Уэльский просит их поторопиться и тут же обращается к Ричарду Глостеру. «А когда братик приедет, где мы с ним будем жить до коронации?» «Да где захотите», — добродушно разрешает Ричард. «Но я бы посоветовал пару дней пожить в Тауэре». отдохнуть с дороги и, не торопясь, выбрать здоровое и приятное жилище. «Тауэр, отстой!» — заявляет принц и тут же демонстрирует начитанность и втягивает дядюшку в обсуждение Юлия Цезаря, начавшего строительство Тауэра, его подвигов и увековещения посмертной славы. Влечённый и вдохновлённый Цезарем мальчик сообщает Бэкингему, что обязательно станет выдающимся королём-воином и отвоюет у Франции все земли, которые когда-то принадлежали Англии. В общем, планов у ребёнка громадё. На что Ричард Глостер оптимистично прогнозирует. Горячая и бурная весна коротенькое лето предвещает. ходят малолетний Герцик, Йоркский, Гастингс и кардинал Борчер. Хорошо быть Шекспиром. Раз, и всё сделалось, как по мановению волшебной палочки. На самом деле, на изъятие младшего мальчика из Вестминстерского аббатства ушло около 6 недель. В переговорах действительно самое активное участие принимал лорд кардинал Борчер, Бучер. Он же архиепископ Кентерберийский. Натянулись эти переговоры довольно долго. Елизавета понимала всю опасность и не хотела отдавать ещё одного сына в лапы Ричарда Глостера и его приспешников, но инструментов сопротивления и непослушания у неё не было. Маленькие братья встречаются сдержанно, как и положено особому королевской крови. Как поживает Ричард Йорк, наш брат, спрашивает принц Уэльский. Прекрасно, государь. Отвечает младший братик, но тут же добавляет. «Теперь я тебя должен так называть». «К сожалению, да. Наш отец умер, и теперь государь я». Малыш Ричард начинает задирать дядюшку Глостера, цепляется к словам и ведёт себя совершенно неподобающе. Реакцию герцога Глостера на эту эскападу можно только угадывать. Внешне он снисходителен и сохраняет чувство юмора. Но что делается у него внутри — большой вопрос. А вот Бекингем открыто умиляется. «Надо же! Какой остроумный ребёнок! Такой маленький и уже такой лукавый! Просто на удивление!» Глостер предлагает принцам проследовать в Тауэр. «А мы с Бекингемом пойдём к вашей матушке и попросим её встретить вас в Тауэре», — обещает он. «А мы что, в Тауэр идём?» уgeht сам младший брат Так хочет милорд правитель, поясняет принц Уэльский. Да я там спать не могу, хнычет младший. Почему? спрашивает Глостер. Ты чего-то боишься? Там призрак дяди Клоренса бродит. Бабушка сказала, его там убили. А я не боюсь мёртвых дядей, самоуверенно заявляет старший брат. Надеясь живых тоже добродушно улыбается Глостер. Мальчики уходят под фанфары. Звуки труб. На сцене остаются Глостер, Бэкингеми и Кетсби. И тут выясняется, что умение Бэкингема остроумием и лукавством маленького Йорка было наигранным и притворным. И два дети скрылись из виду, он заявляет: "Я уверен, что эта Елизавета подучила младшего мальчишку так непристойно насмехаться над вами, милорд". Само собой, соглашается Глостер. Бойки дерзкий, хитрый, весь в мать. Ну ладно, бог с ним. Давайте к делу, говорит Бэкингем и подзывает Кэтсби. Как ты думаешь, удастся нам убедить Гастингса, что для страны будет лучше, если на трон зайдёт лорд Глостер, а не маленький принц Уэльский? Э, вряд ли, качает головой Кэтсби. Гастингс очень любил короля и принца любит. Не пойдёт он против маленького Эдуарда. А на что Стэнли, что скажешь? Он поступит так же, как Гассингс. Стэнли всегда на него смотрит. Хорошо, тогда сделаем так. Иди к Гассингсу, якобы ты пришёл пригласить его на завтра в Тауэр поговорить о процедуре коронации. А самое осторожно прощупай, как он отнесётся к идее короновать Глостера, а не принца Уэльского. Если увидишь, что ему эта идея нравится, расскажи всё как есть. Если же почувствуешь, что он будет категорически против, сворачивай разговор и уходи и сразу же сообщи нам, какова была его реакция. Завтра мы соберём совет и поручим тебе важное и ответственное дело. Ещё добавь: "Вставляет Глостер, что куча злых врагов в Гастингсе, этим сторонникам Удделов, завтра в Помфридском замке пустят кровь". Вот уж он порадуется. Может даже миссис Шор покрепче поцелует. Существует непроверенное мнение, что Елизабет Шор, официальная фаворитка короля Эдуарда, была и любовницей Гастингса. Похоже, Шекспир это мнение разделял. Ты уж постарайся, как следует, Кэтсби, напудрить его бекингом. Постараюсь изо всех сил, миорды, обещает рыцарь До конца дня дадите информацию, уточняет Глостер. Дамми лорд. Имею в виду, мы оба вечером будем в Кросби. Тут Бэкингем начинает беспокоиться. А что будем делать, если Гастингс не захочет участвовать? Что делать? Голову отрубим ему, и всего делов, невозмутимо отвечает Ричард Глостер. «Когда я стану королем, напомни, чтобы я тебе отписал графство Херрифорд. Ты его заслужил. Ну ладно, пошли поужинаем, переварим еду и обсудим наш разговор». «Что за графство Херрифорд? Семейство Бекингемов когда-то получило эти земли по наследству. Но поскольку дед и отец нынешнего Генри Стаффорда, герцога Бекингема, сражались за ланкастеров и считались изменниками», Король Эдуард IV, взяв под крыло осиротевшего малыша, земли-то прибрал в свой карман. Вот теперь Ричард, герцог Глостера, обещает вернуть сподвижнику своему Бекингему его законное наследство».